Глава 16 В черкаске городе полили из пушек. Густым дымом застилала затона на дону. Полили пушки с крайних сторожевых башен, с круглой башни и с мелких башенок, стоявших за стенами, турлучинами из хвороста, землей засыпанного. На кручах по всему берегу, с деревянной пристани, Стреляли из самопалов, не жалея пороху. полили сторожевые казаки, жонки казачи деды столетние, да мелкота казачьи дети. Сидят на кручах, набивают шампалами деревянными порох в раздутые стволы самопалов, а потом задирают кверху и стреляют. Треск оглушительный стоял над черкасским городом. Волокита Фролов и эпифан Родилов. Важно прохаживались по главным улицам, да подбадривали баб и стариков. Гей, улица корявая, ружье дырявое, стрелика ка да пожарчи, турецкие послы к нам в гости едут, стрели-ка, бабы. Бабы стояли длинной стежкой с дымящимися самопалами, шутили, переругивались, посмеивались. Вдруг казачонок примчался на коне. — Послы пожаловали, едут, едут, едут, — закричали бабы и трахнули всем разом из самопалов. — Бей с башен! — зазвонили колокола, из башен палить стали чаще. Зашумели улицы, затрепетали на куренях, на башнях и возле часовенки гостевые флаги. Нарядились струги на пристани и на берегу. Запестрели фроловские, московские, пробелянские ворота. Повылезли на улицы Колейки всякие, старухи беззубые, седые косматы, старики, доживавшие последние дни, бабы с малыми ребятами на руках. Все высыпали из землянок, облепили и завалинки, и плетни низкие, и высокие башни. Бородатые, еще бодрые старики сидели на конях, Атаман из них составил войско. Три сотни стариков таких набралось. Пешее войско в четыре сотни, опять же старики, стояло под городом возле дороги. Вот войско закричало здравицу государю и святейшему патриарху Филарету. Волокита Фролов покрикивает, царь-государь в каменной Москве сидит, а мы на дону послов встречаем. На фролове кушак красный, шапка трухменка серая, широкие шаровары плисовые, рубаха белая, расшитая цветным шелком. Кинул волокиты свою трухменку кверху, и все сразу затихло, пушки смолкли, самопалы перестали бить, песни затихли. Стало тихо-тихо, головы повернулись к азовской стороне. Из Азова послы ехали на белых конях. Фома посередине, на самом высоком резвом коне. Черный длинный халат закрывал ноги до самых стремян. Четыре паши двигались вслед за Фомой. Вправо от турецкого посла, немного впереди, ехал вместо станичного атамана Наум Васильев. И он был на белом резвом коне. А станица его, состоявшая из сорока казаков, следовала за послами, немного отступая на черных конях. Бабы столпились с самопалами, прижались друг к дружке и стали разглядывать посла Фому Контакузина, отпускали шутки насчет его длинного носа. Послы приблизились к часовинке. С коней слезли. Фомат бил поклоны земле Донской и Дону реке. Глазами все обшарил вокруг. Послов повели в землянку атамана Волокиты. На улице выкатили вино для всех. Послы тоже изрядно пили, похваливая вино. Качаются паши, фески красные на землю кидают и говорят, якши, вина такого давно не пили. А все казаки ушли с Дона, спрашивает, будто невзначай один. — А нет, — отвечает сметливая жена волокиты, — все наши казаки в степях коней пасут. По ковшику еще хлебнете? Старики, казаки, чокаются с пашами, обнимаются, песню поют, а сами друг с другом переглядываются. Фома Контакузин сидел в землянке за столом и притворно заплетающимся языком говорил Науму, Волоките и Епифану. — Якши! Якши! Похлопывая Наума Васильева по плечу, как давнишнего приятеля, посол вдруг спросил, — Верно ли, что казаки в Стамбуле пожгли голоту? Наум спокойно ответил, — В голоту я не плавал, и где она голота, не ведаю. А коли жгли казаки голоту, то, стало быть, пожгли? Послам с воды виднее, с горы приметнее. Мы, люди темные, умом не богаты. Посол глядит пытливо, хотя и притворяется хмельным. Выпили за царя, по обычаю выпили за Фому, гостя дорогого. Выпили за Наума, Епифана, Волокиту, за переводчика Чеуша который был спаслом. послом. Но Чауш пил всех меньше. Фома запретил ему пить. — Синоп пограбили, — сказал посол. — Зачем пограбили? — Помилуй бог, не ведаем, — отвечали атаманы. — Ешь рыбу. — И трапезонт пожгли, пограбили? — Помилуй бог, и то не ведаем. — Пограбили, пожгли? — А здорово пожгли! Переглядываясь, притворно удивлялись атаманы. — Нехорошо, — сказал посол, — такие города разорили. — Нехорошо, — промолвил Инаум Наум Васильев. — Да кто же пограбил их? — Донские казаки. Соединились на море с запорожцами и натворили бед. Лишь пепел да камни за собой оставили. — Пепел? Ну! — сдерживая улыбку, — Ужаснулся Родилов. Вот дурьи головы, куда забрались? Да что же им, кораблей купеческих на море не было? Пошли бы в Крым, в Крыму богатства всякие. И корабли затопили, и бахчисарай весь разорили, — огорченно добавил Фома. «Ой, ну, да не так! Ах, сатаны! А ты, Фома, не кручинься дюже!» Мы им остраску дадим строгую, пей за царя. Фома поднял чарку, но выпил за султана. Наум, Волокита и Родилов выпили молча, глянув друг на друга за тех казаков, которые на Синем море плавают и бьются в Крыму. Грех стал спрашивать, не думает ли казаки по возвращении Стамбула и Трапезонда пойти к Азову крепости. — Ну что ты? — засмеялся Наум Васильев. — Отродясь о том, не помышляли. Легко ли помышлять нам? Снарядов там у вас поди сколько? — Да войска сила несметная. Царь град и то полегче брать. Контакузина всего передернула, чуть чарку не уронил. — Ты не сердись, — сказал Наум. — Я пошутил. «Царьград не станем, брать, не сердись вам, а. Нам легче будет с вами, турками, на Багдад пойти. Вот было б дело. Султану выгодно, да и всем нам на пользу. А лучше бы султан ваш послал грамоту Асан-Паше, чтобы всех казаков свободно пропускали в море, а своих людей для грабежа не посылали с Джанбек-Гиреем под наши городки». Пограбили нас недавно здорово. Послу должно быть ведомо, что татары приходили большой силой, людей свели, отгромили табуны, добро побрали. Зато отместка им будет крепкая. Фома впился глазами в чарку, молчал. Наум пристально смотрел на грека. Государь, — говорил Наум Васильев. Велит нам жить с вами мирно, а вы сами задираете нас и на нас же вину валите. А казаки просят вас по-честному, не грабьте, уймите своих дерзостных людей. Не уймете людей азовских и крымских, то нам и государь преграды не будет, станем промышлять, сколько нам Бог помощи в том даст. И языков ваших добывать будем, и в море ходить будем. И азов разорять будем. Слыхал? За всякую шкоду от крымских татар и от вас вдвойне отплатим. Хитрый грек обниматься полез с Наумом Васильевым. А Епифан и скажи. Ну, выпей за царя, а то как бы ни не вышло ненароком, султан пойдет в Багдад, а казаки махнут в царьград. «Не сплоховать бы вам!» Фома выпил всю чарку, глубокую и широкую. Вдруг зазвонили в часовинки, ударили в сполошные пушки, затрещали самопалы, грохнули пушки на башнях. Фома и Чауш его вскочили, но Наум Васильев их успокоил, удержал. Прошло несколько минут, дверь землянки распахнулась, И на пороге остановился смуглый лохматый казачонок с плеткой в руках. — Ты что, Стенька? — спросил Наум Васильев. — Ей, скорее бегите! Казаки вернулись! Татаринов пришел! Идут! И скрылся казачонок, хлопнув дверью. Фома с помутневшими от вина глазами стоял и смотрел на дверь, как бы спрашивая, что же такое случилось? — А ты, — говорил Васильев, — не тревожься, вас тут никто не тронет. — Да пойди ты, волокита, проведай толком, что это народ палит из пушек и кричит. Угомонил бы их. Поднялся толстый волокита, шапку напялил, нагнулся, чтобы не зацепиться за притолку, едва в дверь пролез. А там, на дороге, атаман увидал что бабы облепили словно мухи кринку с медом Михаила Татаринова, кричат, голосят, обнимаются, целуют Варвару Чершенскую, родственников, вернувшихся из плена, даже коней казачьих целуют. — Ну, у нас дела неплохи, — сказал Татаринов. Привел я на дон две тысячи полоненных татарами людей. — Идите все дуван-дуванить добычу делить ой мамо! закричала в толпе худощавая казачка да вы еще живы жива еще моя деточка родная жива отвечала старуха в жалком рубище с опухшими ногами с красными от слез глазами рыдая от радости она была босая и простоволосая глубокие морщины прошли по ее почерневшему лицу вдоль поперек и сделали ее едва узнаваемой. Семнадцать лет не была она на Дону. Сердце ее колотилось от радости, а глаза туманились от слез. Отцы и матери встречались с детьми, братья с братьями и сестрами. Они плакали и радовались, как малые дети, улыбнувшемуся нежданно счастью. Беглые холопы, охочие люди, бежавшие из Московской Руси вольной дорогой, чтобы хлеб добывать, раскованные теперь татариновым, покинувшие своих хозяев, приказчики, неоплатные должники взаимодавцев, стрельцы и солдаты, бежавшие со службы, люди, церковные, оставившие церкви и монастыри, стали равными. Храбрые донские казаки, Освободили их из татарского плена. Дон принял их как родной отец. Дон их накормит, приютит. С Дона даже в Русь не выдают людей. В другой толпе сидели знатные татары, заложники. Глаза кровью налитые, злые, головы бритые, шапки у ног лежат. В третьей толпе невольницы пожелавшие уйти из гарема и отправиться на дом к казакам. Коней арканили делили, пленниц делили, ковши, братины, казаны, татарские штаны делили. Деньги не в счет, их не делили, в казну шли деньги. Татаринов, сойдя с коня, пошел с Варварой Чершенской в свою землянку. Ему воздавали заслуженные почести. Пили вино. Стреляли из самопалов, переодевались в шелка и бархат, делили ружья в золотой оправе, булатные ножи, богдатские клинки, седла и сабли турецкие. Фома Кантакузин порывался с чаушем выйти из землянки, но Наум Васильев удерживал их, угощая, щедро приговаривал. — На, люди, вам показываться не след а то выйдет какая-нибудь заваруха, а я в ответе буду. Не доглядел, мол, скажут. Фома присел, но пить почти перестал. А через день пушки еще жарче ударили. Наум Васильев догадался, что, стало быть, и с моря казаки вернулись. Четыре паши прибежали в землянку. Глаза перепуганные. Фома у них спрашивает по-турецки. Они взволнованно ему отвечают. Фома злится, направляется к дверям. — Вам бы следовало отпустить нас, свободно походить по городу. Не в заточении же мы приехали к вам. — С послами нигде в других странах так не поступают. — А в других странах, — говорит Наум Васильев, — Дон-речка не течет, а мы в другой земле не годились бы. Мы для Руси родились а ты, Фома, перехитрить нас вздумал. Уж лучше посиди, попей вина, греха поменьше будет. Вино пьют после победы. Я с вами пить не буду, пусти. Ну что ж, пойдем, коль захотел, проведать все. И мне тут, признаться, не сидится. Вышли, ахнули. Плывут казаки, дон зачернел. Белый бунчук, Да Бобылев хвост развивается на первом струге. Казаки поют «Как по морю, как по морю, как по морю, морю синему». На середине первого струга стоял в новом лазоревом платье и в шапке трухмянки походный атаман Иван Каторжный, а по правую руку Алексей Второй, по левую Михаил Черкошенин. За первым стругом Челнов несчесть. Шумно на стругах песни поют. Адон качает всех и тихо течет козову крепости. Пушки полят, самопалы трещат. На часовинке и на всех сторожевых башенках звонят колокола. А на берегу бабы песни поют, старики подтягивают. Радостью повеяла, как свежим ветром с моря. Фома Кантакузин стоял с Чаушем и четырьмя пашами, губы кусали, бороды щипали, зубами скрипели от злой досады. Турецкий посол стал просить стругов или коней, чтобы ехать в Москву. Васильев отказывал ему под всякими предлогами. На пристани набилось много всякого люда. Иван Каторжный махнул рукой, ружья грянули на стругах. Два раза махнул рукой, ружья грянули двумя залпами. Три раза махнул Иван, серьга закачалась, три залпа грохнула, и эхо дружно понеслось по дону, помчалось в горы и в степи донские. Это означало, что походный атаман Иван Каторжный возвратился с моря синего с полной удачей. С пристани тоже ответили выстрелами из самопалов. Челны остановились напротив часовинки, перегородив широкую реку и все ее затоны и протоки. Многие сотни освобожденных полонянников сошли на берег. С Синопа, Трапезонда, с Сглоты, Спиры они разлеглись на берегу и на всех черкасских улицах. Отдельно свели взятых в плен турецких пошей Шайтан Ибрагима, Муртаза Пашу, Селим Пашу, Каплан Пашу. В сермяжных мешках, в кожаных чувалах, в кадях из-под пресной воды понесли золото и серебро, братины, монеты разных стран, жемчуг и камни дорогие. «Ивану слава!» — кричали все. «Алёше слава! Богдану слава!» Сошлись походные атаманы. Направились они к тому месту, где стоял турецкий посол Фома Кантакузин и Наум Васильев. — Э, Фома! — воскликнул татаринов. — Ты здесь? Живой еще? Куда гребешь? Фома смолчал. — Султану жалобу везешь? Вези. А провожать тебя не станем. Турецкий посол стоял ни жив, ни мертв. Наум Васильев сказал, нам, казакам, ведомо стало, что султан казнил Азовского пашу Асана. Верно ли это? Фома весь потемнел. Пойдем, Фома, в землянку от зла людского. Фома поторопился в землянку, а в Черкаске городе кричали Здравствуй, войско Донское, сверху донизу и снизу доверху. На круче до поздней ночи пели донские песни. Эх, небо синее и море синее, Край света не видать. В царьграде очи свои вымоем, За морем синим есть царьград. Волна качает, челны ныряют, На дон звернемся мы опять.